Она иногда видела окровавленные трупы, но теперь самой стоять перед таким совершенно одной, а убийца, а если он еще в доме? Она вслушивалась в тишину, чувствовала, как бьется сердце, но не решалась двинуться с места. Потом, скорее рефлекторно, чем осознанно, повернулась кругом и опрометью бросилась из дома. Когда спустя полчаса Вурцер вернулась со своим мужем, а кровабленная фигура все еще стояла в том же положении. Мужчина был мертв. Они подошли ближе. Это действительно был унтер Кирхнер. Труп стоял рядом с посудным шкафом, голова, слегка наклоненная вниз, опиралась о доску полки. На затылке зияла продолговатая рана, волосы на затылке покрывала засохшая кровь, в крови было лицо, руки, штаны. На шкафу виднелись кровавые отпечатки рук. Лужа крови, которую Вурцер видел раньше, оказалась не единственной. Посреди помещения тоже было несколько кровавых пятен. Вся кухня напоминала бойню. Кровь на стене, на столе, на ручке метлы, лежавшей рядом с диваном. Вурцеры оставили все в неприкосновенности, спешно вернулись на свою усадьбу, и оттуда поехали к полицейскому посту Вальддорф. Жандаром Жандарм известил городскую полицию Цюриха, вызвал врача и отправился с ним в дом у горы. Врач определил, что Унтер Кирхнер был мертв уже пять или шесть часов. Но он не стал проводить детальное исследование, решив предоставить это судебным медикам из Цюриха. На следующее утро на место происшествия прибыли сотрудники научного отдела Цюевской городской полиции, с ними был судебный медик. Однако пока что никто не мог нарисовать картину таинственных событий. В судорожно сжатом кулаке мертвого нашли двухфранковую монету. На столе лежал кошелек, в котором находились 100 стофранковые ассигнации и несколько монет. Это делало маловероятным предположение об убийстве с целью ограбления. С другой стороны, нахождение монеты в руке погибшего означало, что такая версия не исключается. Так и остались поначалу неизвестными те события, которые разыгрались на кухне в уединенном месте в августе после полудня. Труп был перевезен для вскрытия в Цюрих. Случай третий. Мы снова находимся в Заков горах на пастбище Триста-Нангелральм вблизи Зальцбурга. В один из июльских дней 1959 года соседи обнаружили 66-летнего альбийского пастуха Петера Затлера, убитым в хлеву его горной хижины. Жандармский патруль вместе с судебным врачом отправился в трудное восхождение. Пастбище лежит на высоте 1800 метров над уровнем моря. При входе в хлев и глазам представилась ужасная картина. Мертвец лежал залитый кровью на полу. Все его лицо было обезображено глубокими ранами. Рот разорван, одно ухо разодрано в клочья на лысине длинные раны. Обстановка указывала на то, что Затлер отчаянно боролся за свою жизнь. На земле валялись пуговицы, монеты, части подтяжек и сломанный зубной протез. Недалеко от мертвого лежали навозные вилы со сломанным черенком. Еще оставалось неясным, защищался ли Затлер лираким орудием или раненым. Судебный медик был почти уверен, что раны нанесены тупыми и острыми или заостренными предметами. Смерть наступила предположительно четыре или пять дней назад работа криминалистов вскоре вывела их на след подозреваемого в совершенном преступлении. В получасе ходьбы отсюда проживал пастух Ксавье Кернер, который с некоторых пор враждовал Затлером. Здесь была замешана женщина, и поэтому между ними неоднократно происходили ссоры и стычки, при которых в ход пускались кулаки. При домашнем обыске у Кернера, Обнаружили испачканно кровью пиджак. На лице Карнера было множество царапин, которые могли появиться, когда затлер.